«Изволили слышать о Прячникове», — сказал Туровцын, оживленный выпитым шампанским и давно ждавший случая прервать тяготившее его молчание. «Вася Прячников», — сказал он с своею доброй улыбкой влажных и румяных губ, обращаясь преимущественно к главному гостю, Алексею Александровичу. «Мне нынче рассказывали, он дрался на дуэли в Твери с Квыцким и убил его».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 — Почему я считаю нужным изменить прежние свои отношения к Анне Аркадьевне? — сказал он, не глядя ей в глаза, а невольно оглядывая проходившего через гостиную Щербатского. — Я не верю, не верю, не могу верить этому! — сжимая перед собой свои костлявые руки, с энергическим жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. — Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста. Волнение Дарьи Александровны действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый, изрезанной пирочинами ножами, клеенкой. — Я не верю, не верю этому, — проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий ее взгляд.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 «Я ненавижу сына. Я иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив».